Винтовые лестницы кружили, поднимались, спускались. Изюваясь спиралью, вереница смежных комнат приводила вас снова туда, откуда вы вышли. Галерея упиралась в молельню. Исповедальня примыкала к Моделью для архитекторов, строивших королям и вельможам внутренний покой, служили, очевидно, разветвления кораллов и ходы в губках. Из этого лабиринта, казалось, невозможно было выбраться. Но вдруг...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 людей с обнаженными шпагами, преследующих беглеца из комнаты в комнату. Такие таинственные убежища, где роскошь предназначена укрывать страшные злодеяния, были еще в древности. Образцом их могут служить сохранившиеся под землей египетские гробницы, как, например, склеп царя Пасаметиха, обнаруженный раскопками Пассалаки. Древние поэты с ужасом описывали эти таинственные постройки. «Запутанный тайник»